Настроение, аналогичное отраженному в картине среди людей исповедовавших христианскую религию и безоговорочно веровавших в особенные, мистические, как называли тогда, силы, стоявшие над природой, появились еще раньше, после Первой мировой войны РМ. Моралисты давно увидели неизбежность распада прежней морали, исходившей из религиозных догм вместе с упадком религии, но в отличие от философов-диалектиков, не видели выхода в переустройстве общества. Примером такой реакции на действительность для нас стала сохранившаяся от этого периода небольшая книга Артура Линце, о фантастическом путешествии на некую планету в системе звезды Арктур. Конечно, путешествие мыслилось духовно-мистическим, ни о каких звездолетах техника того времени еще не могла и думать. На воображаемой планете происходило искупление грехов человечества, мрачное. Полная тоски жизнь, обрисованная автором, удивляет богатством фантазии. Планета называлась Торманс, что на забытом языке означало «мучение». Так родился миф о планете мучения, который затем был использован, насколько можно судить, и художниками, и писателями многих поколений. К мифу о Тормансе возвращались не раз, и это происходило всегда в периоды кризисов, тяжелой войны, голода и смутного будущего. Для нас планета Торманс была лишь одной из многих тысяч сказок, канувших в небытие. Но всем известно, что 72 года назад мы получили по Великому Кольцу первое известие о странной планете Красного Солнца в созвездии Рыси. Историк Кинрух, извлекший из-под спуда времен первоисточник мифа, назвал новую планету тармансом символом тяжелой жизни людей в неустроенном обществе. Глубокий голос Файродис. Умолк, и в зале совета звездоплавания на минуту наступила тишина. Затем на трибуне появился худой человек с непокорно торчащими рыжими волосами. Его хорошо знала вся планета и как прямого потомка знаменитого Ренбоза, первым осуществившего опыт прямого луча и едва не погибшего при этом, и как теоретика навигации ЗПЛ. Люди, видевшие памятник Ренбозу, считали, что Велхег очень похож на прадеда. Вычисления закончены и не противоречат гипотезе Фай. Несмотря на колоссальную удаленность Торманса, вполне возможно, что те самые три звездолета, которые ушли с Земли в начале МВ, достигли этой планеты. Представим, что корабли попали в область отрицательной гравитации. Провалились в нуль пространства и оттуда, естественно, соскользнули назад, в один миг пролетев сотни парсеков. При полном невежестве в астронавигации гибель звездолетов была неизбежной, но их спасло чисто случайное совпадение точки выхода с планетой, очень близкой по свойствам нашей Земле. Теперь известно, что планеты нашего типа вовсе не редкое явление, и, как правило, имеются почти в каждой звездной системе с несколькими спутниками. Поэтому находка такой планеты сама по себе неудивительна. Но выход на нее в бедных звездами широта галактики — это исключительное событие. В древности говорили, подметив закон предварительного, Преодоление обстоятельств, что безумцам сопутствует удача, так и здесь. Безумное предприятие беглецов с земли, фанатиков, не захотевших покориться неизбежному ходу истории, увенчалось успехом. Они шли наугад на только что открытое тогда скопление темных звезд поблизости от Солнца, не подозревая, что это пятно, окруженное поясом темного вещества, Вовсе не сложная система звезды-невидимки, а провал — место расползания продольной структуры пространства, обтекающей ундуляцию Томаса. Я еще раз просмотрел записи памятных машин, сообщение 886 449 105 ключа 21 группы информационного центра 26 великого кольца описание обитателей Тарманса Скудны экспедиция с планеты в созвездии Цефея чье название еще не переведено на язык кольца, смогла получить лишь несколько снимков, и по ним можно судить, что Тармансиане весьма похожи на тех людей, которые предприняли отчаянную попытку много веков назад. Уже произведен подсчет биполярной вероятности, он равен 0,4. Машина общего раздумья по всем Округам суммировала «да» с высоким индексом, и Академия Горя и Радости высказалась тоже за посылку экспедиции. Велхэг покинул трибуну, и его место занял председатель Совета. После такой аргументации решать Совету нечего. Мы подчиняемся мнению планеты. Сплошное сияние зеленых огней в зале было ответом на слова председателя Тот продолжал. «Совет немедленно приступает к работе по формированию экспедиции. Самое главное, важнейшее — подбор астронавтов. Темное пламя — второй наш ЗПЛ. Невелик, и мы не сможем послать столько людей, сколько требуется. Управление звездолетом ведут восемь человек, все бессменные, кроме навигаторов». Пять человек сверх этого, считая начальника максимум того, что может взять темное пламя без невыносимого стеснения людей. Мы с горечью сознаем, что наши ЗПЛ еще не более чем опытные машины, и те, кто их водят, по существу, испытатели опаснейшего вида передвижения в космосе. Каждый полет, особенно в неведомую область мира, по-прежнему таит в себе гибельный риск. В одном из верхних рядов зала трижды мелькнул красный огонек, поднялся молодой человек в широком белом плаще. «Надо ли подчеркивать опасность?» — заявил он. «Вам известно, насколько это увеличивает приток желающих даже в техническом опыте, но речь идет о...» а Тормансе о возможности соединиться с нашими людьми частицей человечества, случайно заброшенной в безмерную даль пространства. Председатель покачал головой. Вы прибыли недавно с Юпитера и пропустили подробности обсуждения. Ни капли сомнения нет. Мы должны это сделать. Если жители Торманса — люди с Земли то наши и их прадеды дышали тем же воздухом, молекулы которого наполняют наши легкие. У них и у нас общий фонд генов, общая кровь, как сказали бы в ту эпоху, когда они улетели с Земли. И если жизнь у них так трудна, как это считают Кинрух и его сотрудники, тем более мы обязаны поспешить». Мы в Совете говорили об опасности как специальном мотиве подбора людей. Напоминаю еще и еще раз. Мы не можем применять силу, не можем прийти к ним ни карающими, ни всепрощающими вестниками высшего мира. Заставить их изменить свою жизнь было бы безумием, и потому нужен совсем особый такт и подход в этой небывалой экспедиции. — На что же вы надеетесь? — озабоченно спросил человек с Юпитера. — Если их беда, как огромное большинство всех бед, от невежества, то есть слепоты познания, тогда пусть они прозреют и мы будем врачами их глаз. Если болезнь от трудных общих условий планеты, мы предложим им исцелить их экономику и технику. Во всех случаях наш долг прийти как врачам, — ответил председатель, и все члены совета поднялись как один человек, чтобы выразить полное согласие. — А если они не захотят, — возразил юпитерианец, — Председатель нехотя ответил, «Обратитесь в Академию предсказания будущего. Она уже обсуждает разные варианты. Нам же, до того, как члены совета разойдутся по рабочим группам, надо всем вместе решить вопрос о начальнике экспедиции». Имя Файродис, Родис, ученицы Кенруха, знатока истории РМ, вызвало сверкание поясов зеленых огней.